Голова 568. -я. Кровавый монастырь. Часть 1. Перед входом в чайный у дракона Феникс. Адзуи обратился к Джан Йомину. «Господин Джан, оставайтесь здесь и ждите от меня вестей». Поначалу он планировал отправиться в монастырь Пауло с Джан Йомином, но едва вышел из чайной, как заметил, что того бросило в пот, а лицо исказилось от волнения и напряжения, поэтому он изменил свое решение. «А?» Джан Яомин нерешительно спросил. «Вы пойдете один?» Дзюи осведомился. «Вы знаете, как добраться до монастыря?» Джан Яомин машинально покачал головой. Несмотря на то, что он прожил в Сан-Паулу уже больше 20 лет, он никогда не посещал трущобы. Потому что все знакомые предупреждали его ни в коем случае не соваться в трущобы. Сан-Паулу называли городом Рая и ада. Под Адам как раз и подразумевались эти трущобы площадью более 10 квадратных километров. Там не существовало никаких официальных законов, были лишь законы, которые устанавливали преступные банды. Те, кто опрометчиво вторгался туда, зачастую назад не возвращались, даже их трупов не удавалось найти. Тогда поступим следующим образом. Цзуи произнес: «Одолжите мне автомобиль, желательно какой-нибудь старый». Он не был настолько глуп, чтобы на своем Ламборджине ехать в монастырь Паула И понапрасно притягивать к себе абсолютно ненужные неприятности. Вообще Цои был способен обеспечить Джан Яомину полную защиту, но отлично понимал, какой сильный страх тот испытывает в данный момент. Все-таки Джан Яомин был обычным человеком. Как родственник Гукаи Джан Юнь, Джан Яомин так уж достаточно хорошо проявил себя. Вскоре он одолжил пикап, который обычно предназначался для перевозки грузов, поэтому машина выглядела довольно потрепанной. Господин Зо! Увидев, что Цзуи сел за руль, Джан Йоомин невольно спросил. «Вы правда поедете в одиночку?» Хотя Адзуи был суров и сумел усмирить людей из партии Хуэся, трущобы сан паулу были самым настоящим логовом дракона, куда одному соваться было слишком опасно. А Джан Йоомин тревожился, что не только не получится спасти Гука и Джан Юнь, но еще и Адзуи угодит в ловушку. «Не волнуйтесь». Адзуи улыбнулся. «Я верну родителей Юнси. Договорив, он нажал на педаль газа и отправился на пикапе в путь. Ранее по дороге в Чайную Дракон и Феникс Зуи видел развилку, ведущую в трущобы. Он вернулся к перекрестку, свернул налево и быстро покинул китайский квартал. Несмотря на то, что это был все тот же город, трущобы казались совершенно иным миром. Между ними и другими местами наблюдался яркий контраст, который можно было заметить с первого взгляда. Здесь повсюду стояли низкие ветхие домики большинство из которых были беспорядочны и нелегально построены местными жителями, дороги были узкие, от проезжавших машин поднимались клубы пыли, на обычно валялись груды мусора. Отзыв ввел в навигатор мобильника монастырь Паула, в результате поиск выдал, что объект находится на другом конце города. Очевидно, там был переехавший новый монастырь, а трущобы Сан-Паулу на карте были обведены красным кругом, на котором показывалось предупреждение. Навигация здесь не работала. Адзуи, покачивая головой, остановил пикап, открыл окно и, высунувшись, спросил, «Кто-нибудь говорит по-английски?» У мусорной свалки на обочине несколько бразильских детей играли в футбол. Бразилия считалась царством футбола. Сообщалось, что футбол – единственный выход для детей-трущоб, если они не хотят присоединяться к криминальным бандам. Только сейчас уже наступила эпоха экстрадинарности, поэтому прежде процветавшие соревнования по футболу уже пришли в упадок. Но традиция играть в футбол явно сохранилась в этих землях. Несколько смугловатых мальчишек с великим удовольствием пинали мяч, наслаждаясь этой маленькой радостью. Услышав вопрос Зуи, тут же подбежал мальчик 13-14 лет и полюбопытствовал: Сэр, в чем дело? Он неплохо говорил по-английски. Мне нужно попасть в монастырь Паула. Это Зуи произнес: Но я не знаю, как туда добраться. Можешь меня проводить? Монастырь Паула? Мальчик с коричневыми волосами выпучил глаза. «Это зона адского пламени!» Он обратил внимание на цвет кожи и внешность Зуи и никак не мог понять, зачем азиату в монастырь Паула. «Самоубийца?» «Верно». Зуи кивнул. Теперь лишь нужно проводить меня до места, откуда я смогу увидеть монастырь. Это твое вознаграждение». Он протянул мальчику две банкноты. Две банкноты по 100 долларов. Мальчик знал толк в деньгах, уставившись на доллары, Он сглотнул слюни и неуверенно вымолвил. «Я... я хочу три штуки!» Жадный чертенок. Зуи, усмехнувшись, добавил еще три банкноты. «Вот тебе 500 Пять банкнот по 100 долларов обладали великой силой. Мальчик тотчас позабыл о страхе перед адским пламенем, ловко взял деньги и, открыв дверь автомобиля, уселся на пассажирское сиденье. Засунув деньги в карман, он серьезным видом сообщил Зуи «Сэр, адское пламя не рада чужакам». «Хозяин монастыря Паула, железный кулак Паула, очень жестокий человек. Вы правда хотите туда поехать?» Принимая во внимание полученные деньги, мальчик из добрых побуждений пытался отговорить от поездки. Эдзуи слабо улыбнулся. «Конечно». «Ладно». Мальчик тяжело вздохнул. Раз Эдзуи напрашивается на смерть, у мальчика нет причин мешать ему. Следуя указания мальчика, Эдзуи вел пикап по извилистым улочкам трущоб целых полчаса. Наконец они добрались до места назначения. «Вон там, монастырь Паула!» Мальчик указал на высокий шпиль впереди, сказав, «Я дальше не могу с вами отправиться». «Окей». Дзуи позволил мальчику выйти из машины. «Пока». Мальчик проворно спрыгнул вниз и обратился к дзуи «Вы неплохой человек. Надеюсь, вы вернетесь живым». Договорив, он закрыл дверь машины и, убежав, мгновенно пропал в грязных и беспорядочных переулках. Зуи заметил, что дорога впереди очень узкая, пикап вряд ли там проедет, поэтому он тоже вышел из машины. В итоге только он взял рюкзак, как его окружили пятеро мужчин с недобрыми лицами, один из них, чье лицо было полностью покрыто татуировками, что-то грозно сказал Зуи. А еще достал пистолет и направил на дзуи. А Дзуя стал остался равнодушным. Говори по-английски. Кто ты? Татуированный мужчина на грубом английском проводил опрос. «Зачем сюда пришел? «Я пришел выкопить людей». И Цзуи похлопал по рюкзаку, сказав. «Договорился с вашими людьми встретиться в монастыре». Татуированный мужчина, нахмурившись, подозрительно осмотрел Цзуи. Шмыгая носом, он достал из кармана мобильник, пробубнил в трубку полминуты и махнул пистолетом, сказав. «Иди за мной! Я не думаю выкидывать глупости!» В конечном счете Цзуи, в сопровождении нескольких членов банды, вошел в монастырь Паула. Внутри находилось много людей. Они, как и те люди, что привели Цзуи, носили банданы, имевшие отличительный знак адского пламени. Банданы были ярко-красные, словно их покрыли кровью.